50. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Вся наша ловушка покоится на новых технологиях. И еще на выводах профессиональной дискуссии наличных зоологов. О, мировой свет. Неужто мы вылезли из пещер в фигуральном смысле и наконец-то будем вести войну или там охоту, как в данном случае, исключительно по правилам просвещенной науки. Неужто большое махание атомными дубинками и прихлопывание скольких там сотен миллионов разумных собратьев научило нас чему-нибудь? Мало верится. Впрочем, в новые технологии тоже не очень. Видели мы всякие такие чудеса. Супер-пупер-гига-гаубицы и прочее. Наблюдали, как с таким мегахламом получается бороться простыми, дешевыми методами. Но, конечно, я не специалист, мне тут высказаться по решению не давали. Мое дело молча сидеть, сопеть в две дырки, главное ничего не трогать пальцем и не шуметь. Просто подремывать без храпения и ждать, когда ситуация разрешится в какую-то сторону. Ну, там быть готовым оказать посильную помощь раненым. О, выдувальщик сферы! Могут ли быть после встречи со столь крупным хищником раненые? или исключительно заглоченные. Представляю, когда-нибудь, когда чудовище попадется более удачливым и лучше экипированным воякам, они вспорят его животину и обнаружат валом всяческой всячины, в том числе пистолет марки Минхерт, а также аптечку штатную полевую хирургическую, из чего заключат, что зверюка в своих странствиях заглотнула некоего фельдшера, но скорее все-таки военного доктора. Однако нынче с этими новыми технологиями прямо нонсенс какой-то. В них, похоже, поверили настоящие профи. Гвардеец Маргит Йо, военный от бога, лично сидит за пультом качалки, в оба глаза бдит в оранжево индикаторной развертки. Пальцы на кнюпелях готовы передать через сельсины малейшие трепыхания прямо на закрепленное в 15 метрах тысячествольное чудо-юдо. Что деется? Наш бравый ротмистер более не верит своему снайперскому глазу, исключительно электронному пучку, быстрее мысли вырисовывающему на эмульсии неряшливые цветовые пятна. А ведь сама вера в то, что оранжевые сполохи содержат именно нужное, в свою очередь, основана лишь на умозрительных научных выкладках, Никто из цивилизованных людей подобную тварь видеть не видел. Поэтому мы ведь знать не знаем, является ли она млекопитающей или все же как и положено, без ногой, без рукой, хладнокровной гадиной. Если не дай выдувальщик последнее, то инфракрасные сенсоры-качалки не сработают. И тогда это чудище Иечи Рики Ки спокойно подберется и возьмет нас тепленькими. По отношению к нему мы ведь такие есть, правда? Остается только молиться, чтобы... Страх Божий. Оказывается, вся наша технологическая мощь окунула нас обратно в глубь веков, в дотехнологическую фазу. Чем мы сейчас лучше местного шамана, надеющегося на свои магические танцы? Видимо, нашему заумному технолого научному мировоззрению не место в сельве, да пожвари мышь совсем не место